Глава шестая. Оливия. Майами, 1990. Через пять дней после того, как Ричард позвонил мне посреди ночи, чтобы сообщить об исчезновении Дина, береговая охрана прекратила поиски. Я была раздавлена. Они ничего не нашли. Ни тела, ни обломков. Они даже расширили область поисков и охватили больше территории, приняв во внимание и течение, и дрейф объектов в воде. Но все равно ничего. Я застыла с чашкой чая у большого окна в нашей квартире. Парусник шел от пристани к открытой воде. Солнце стояло высоко в небе, дул легкий ветер с запада. Я завидовала этим пассажирам, кем бы они ни были, которые отправлялись хорошо проводить время. Интересно, будет ли мне когда-нибудь снова хорошо? Смогу ли я приятно провести день? Чувствовать себя благословленной и благодарной за свою счастливую жизнь. Мама вернулась домой. Эти пять дней она провела у меня ночую в комнате для гостей, и оставляя меня лишь ненадолго, чтобы принести свои вещи или что-то из еды, хотя пища меня мало интересовала. Я ценила присутствие мамы и ее эмоциональную поддержку, но теперь, когда поиски были окончены, мне хотелось только одного — побыть в одиночестве. Мне нужна была тишина, чистая, абсолютная тишина, чтобы попытаться принять то, к чему меня подталкивали все. Что Дин... Потерян навсегда. Это было непросто. И еще хуже было из-за таблоидов, которые наперебой печатали возмутительные статьи. В море судьбы замечены гигантские змеи. Летающие тарелки напугали пассажиров роскошного круизного лайнера. Правительство скрывает правду. Я не могла перестать думать о том, что сказал в новостях Майк Митчелл. Что, если он был прав? Что, если приборы Дина вышли из строя из-за какой-то необъяснимой, сверхъестественной силы природы? Что, если он все еще жив? Это по-прежнему было возможно, верно? Я не верила ни в морских монстров, ни в НЛО. Но ведь обломки самолета так и не нашли. Как и тело. Возможно, Дин благополучно посадил где-то самолет, но пострадал и должен был прийти в себя, прежде чем найти дорогу домой. Я не могла оставить надежду. По крайней мере, пока. Если он был жив, ему нужно было, чтобы я держала для него свет в окне. Зазвонил телефон. Я отвернулась от яркого солнечного света и ответила на звонок. «Да?» Это была Сара. «Привет, сестричка. Как дела?» Как и следовало ожидать. Я подошла к дивану и представила, что на нем сидит Дин положив ноги на журнальный столик и смотрит баскетбольный матч. Вместо того, чтобы сесть, я повернулась и пошла обратно на кухню. Ты уже знаешь, что поиски прекращены? Да. Да. Мне очень жаль. Мне тоже. Чай давно остыл, так что я поставила чашку в раковину. Но я не теряю надежды. Завтра я позвоню в комитет по регулированию, который занимается расследованиями авиакатастроф. Узнаю, к какому заключению они пришли, и постараюсь быть в курсе событий. Потому что все это очень подозрительно. Тебе так не кажется? Ведь не мог же Дин просто раствориться в воздухе. Что-то тут не так. Ох, Оливия!» Она вздохнула. «Надеюсь, ты не веришь во все эти безумные истории из желтой прессы?» Я печально покачала головой. «Не знаю». «То есть, конечно, нет». Но как может целый самолет просто взять и исчезнуть? Я хочу знать, как они это объяснят. «Я понимаю, что тебе нужны ответы», — мягко сказала Сара. «Будь на его месте Леон, я чувствовала бы то же самое. Мне жаль, что у этой истории никакого финала». Мой пульс участился. Терпеть не могу это слово. Все твердят про какой-то финал. «Ну хорошо. Я знаю, что ты хочешь сказать. «Ты хочешь, чтобы я приняла, что Дин не вернется?» «Но я буду честной. Я не уверена, что это так. Я еще чувствую, что он здесь, со мной». «Понимаю». С сочувствием ответила она, но я знала, что она думает. «Нужно дать мне время, и в конце концов я приду в себя и пойму, что Дин не мог выжить в крушении самолета над водой, а таблоиды просто пытаются навариться на этой истории». «Мне пора», — сказала я, потому что не хотела и думать ни о каком финале. Было слишком рано. Я не готова была двигаться дальше. Положив трубку, я вернулась к окну, чтобы посмотреть на воду. Парусник превратился в маленькое, едва различимое пятнышко на горизонте. Скоро я вообще не смогу его видеть, но это не значит, что он перестанет существовать. Проснувшись следующим утром, я на краткую мимолетную секунду забыла, что Дин исчез. Когда я открыла глаза, мир показался мне прежним. Но потом. Я вздохнула и вспомнила. Агония утраты снова обрушилась на меня, как горячий сильный ветер. У меня болела грудь, сжимались легкие. Господи, это было на самом деле. Все сдались. Поиски были закончены. Никто больше не искал Дина. Его считали мертвым. Я перекатилась на бок и уставилась на пустую половину кровати. Положила руку на мягкую подушку Дина потом прижалась к ней и уткнулась лицом, глубоко дыша, отчаянно и неистово желая вдохнуть его запах, ощутить его в своем теле. Но у меня ничего не выходило. Я вообще его не чувствовала. И это меня потрясло. Я плакала и кричала в мягкий пух, пока наволочка не пропиталась моими слезами. Где он? Один где-то в бескрайнем открытом море? Или где-то еще в другом измерении Вселенной, По-прежнему летит на самолете и думает, что все в порядке. Или на небесах? Господи, пожалуйста, только не это. Меня трясло от мучительных рыданий в полумраке пустой комнаты. Пожалуйста, Дин, если ты там, если ты меня слышишь, вернись домой. Через час я включила телевизор. Новостей об авиакатастрофе, если можно ее так назвать, больше не было. Теперь главной новостью была история о сенаторе, которого поймали на воровстве в магазине в Атланте. В газетах о Дине тоже ничего не было, даже короткой заметки на 10 или 11 странице. Я не знала, чем себя занять, поэтому закрыла глаза и представила наше с Дином обычное воскресное утро, когда мы сидели за кухонным столом, читали газеты, потягивали кофе и думали, что приготовить на завтрак — яичницу или блины. Или и то, и другое. Обычно мы останавливались на третьем варианте, и Дин всегда стоял за сковородой и переворачивал блины, пока я жарила яичницу. Вспомнив об этом, я улыбнулась, но затем ощутила всю боль утраты. Когда я открыла глаза, я едва могла видеть сквозь слезы. Я пыталась вздремнуть днем, но это было бессмысленно, потому что я не могла перестать смотреть на телефон, ожидая, когда он зазвонит. Когда кто-нибудь свяжется со мной, чтобы сказать, что день нашелся. Позже я сидела на кухне, все еще не сводя глаз с телефона. И, наконец, он зазвонил, нарушив невыносимую тишину. Я вскочила и, чуть не опрокинув стул, метнулась к нему. Едва взяв трубку, я тут же выронила ее, она ударилась о пол, и я неловко схватилась за шнур, чтобы потянуть ее к себе. Алло? С тревогой сказала я, боясь, что связь прервалась. Добрый день. «Это Оливия Гамильтон?» «Да». Я прислушивалась, как дикий лесной зверь, настороженный и готовый действовать. «Это Майк Митчелл. Я был в самолете с вашим мужем за несколько часов до его исчезновения». Моё сердце прыгнуло в груди. Не зная, чего ожидать, я прислонилась к кухонной стойке и потёрла затылок. «Да, я знаю, кто вы», ответила я, оценив, что он сказал «исчезновение, а не крушение». «Я слышал, что поиски прекращены», — сказал Майк. «Соболезную». «Спасибо». «Какая-то злая часть меня хотела сказать. У тебя хватает дерзости мне звонить? Это все твоя вина. Если бы ты не решил лететь в особняк той ночью, Дин еще был бы здесь». Но я этого не сказала. Потому что это было бы несправедливо. С тем же успехом я могла обвинить Ричарда или другого пилота, который заболел, и которого пришлось заменить в последнюю минуту. Или себя. За то, что велела Дину сразу лететь домой. «Как вы держитесь?» — спросил Майк. «Если вам правда интересно, то не особенно хорошо». Мне пришлось постараться, чтобы мой голос звучал ровно. Я просто не понимаю, как они могли прекратить поиски, если ничего не нашли. Я имею в виду, он ведь должен быть там, верно?» Самолет не может просто так исчезнуть». «Ну, тут есть что обсудить», — сказал Майк. «Но я вас понял». Я покачала головой, заставляя себя оставаться разумной, не увлекаться странными нелепыми теориями, которые были повсюду последние несколько дней. Но это было нелегко. Майк глубоко вздохнул. «Я даже не был уверен, стоит ли вам звонить. Мне говорили, что лучше оставить вас в покое и не давать вам ложных надежд. Но я, по крайней мере, должен был выразить свое сочувствие и сказать вам, как мне жаль. Спасибо. Но какие ложные надежды вы имели в виду? Что именно? Я должна была это знать. Он прочистил горло. Ну, слушайте. Один мой друг изучал кое-что насчет треугольника. Он умный парень с научным образованием, и у него есть несколько интересных идей по поводу того, в чем там дело. Неделю назад я бы только закатила глаза, но теперь, когда поиски были прекращены, я отчаянно нуждалась в любых новых сведениях. «Продолжайте», — велела я, оттолкнулась от стойки и принялась измерять шагами кухню. «Вы знаете о рейсе 19?» — спросил Майк. «Вы упомянули его в новостях», — ответила я. «Верно. И это не единственный загадочный случай». И я не имею в виду всю ту чушь, которую печатают в желтой прессе. Не обращайте на это внимания. Тогда о чем вы? В общем, он помолчал. В 1978 году в Сент-Томасе при заходе на посадку пропал самолет. Он был на радаре, и авиадиспетчер видел его приближение. Своими глазами. Он прикинул, что самолет был всего в двух милях. На секунду он посмотрел на радар и бум! самолета как не бывало. Объявили ЧП, начали поиски, но никаких следов так и не нашли. В двух милях от аэропорта. Это реальная история. Можете проверить. Как они вообще это объяснили? — спросила я. Они ничего не объясняли. А некоторые официальные сообщения о других исчезновениях сильно отредактированы. Были и другие странности. Например, они нашли обломок исчезнувшего самолета, на котором была магнитная частица, но не смогли определить, что это за частица. Так откуда она взялась? Куда делся весь остальной самолет? «Вы говорите об НЛО?» — спросила я. Несмотря на мое желание зацепиться за любую возможную теорию, подразумевавшую, что Дин не погиб в авиакатастрофе, мой мозг не мог принять, что его похитили инопланетяне. «Не знаю», — сказал Майк. «Возможно, в нашей атмосфере есть...» электромагнитные возмущения, которые ученым еще предстоит исследовать. Подумайте об этом. Теория относительности Эйнштейна была опубликована только в этом столетии. Нам еще есть чему учиться, верно? Только представьте себе все, что физики еще не выяснили о гравитации, кротовых норах и искривлениях времени. Мы не знаем, чего мы не знаем. Я тяжело выдохнула. Я просто хочу, чтобы мой муж вернулся. Простите. Я не хотел вас грузить. Мне просто кажется странным, что это произошло. Мне тоже. Накручивая телефонный шнур на указательный палец, я думала обо всем, что он мне только что сказал. Не могли бы вы назвать мне имя вашего друга, который изучал пропавшие самолеты? Вдруг он поможет? Конечно. Он школьный учитель на пенсии, живет в пригороде Майами. Его зовут Брайс Робертс. Я уже говорил с ним об этом, так что его не удивит ваш звонок. Майк дал мне номер телефона мистера Робертса, и я записала его в блокнот. «Большое спасибо». «Не за что. Удачи. И дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Я хотел бы помочь. Я помешан на этом». Я положила трубку и подумала, что сказал бы Дин, узнав, что я звоню совершенно незнакомому человеку по поводу кротовых нор и искажений времени. Я была абсолютно уверена, что он попытался бы отговорить меня от этого. Друг Майка Митчелла, Брайс Робертс, оказался человеком эксцентричным, мягко говоря, если учесть, что он каждую ночь спал в бомбоубежище на своем заднем дворе и заколотил свой дом досками, чтобы русские не проникли в его систему водоснабжения с помощью спутниковых технологий. Он считал, что самолет Дина поглотил инопланетный корабль «База». Он посоветовал мне не терять надежду, потому что Дин, скорее всего, жив и здоров и вернется ко мне спустя года, не постарев ни на день. «Если я по-настоящему его люблю, — сказал Брайс, — я дождусь его, потому что, хотя и состарюсь, ему понадобится моя поддержка в мире, которая будет сильно отличаться от того, которое он оставил». Дальше хуже. Брайс провел меня в свой бункер и показал мне пробковую стену с газетными статьями, посвященными катастрофе в Розуэле в 1947 году. «Что вы скажете вот об этом?» Он хлопнул ладонью по черно-белой фотографии крытого моста. В 69-м не менее 40 человек видели НЛО в Массачусетсе, а одна семья из своей машины наблюдала огни, исходившие из леса возле этого моста. В следующую секунду они обнаружили себя в гигантском ангаре с другими людьми в каком-то потустороннем месте, а затем, как по волшебству, снова оказались в своей машине два часа спустя. Брайс рассказал мне еще несколько историй о похищениях инопланетянами, затем он предложил мне ЛСД, и я поняла, пора уходить. Во время двухчасовой поездки домой я чувствовала себя очень глупо, потому что всегда считала себя разумным человеком. Но я не казалась себе разумной, когда приехала домой, поставила машину в гараже и разрыдалась, склонившись над рулем. В конце концов я выпрямилась, нашла салфетку в сумочке, высморкалась, а затем вышла и побрела к лифту. Через некоторое время я зашла домой, Я теперь снова стояла у окна и в оцепенении смотрела на еще один парусник, отплывавший от пристани в открытое море. Меня вдруг замутило, и мне пришлось присесть и дождаться, пока тошнота не пройдет. «Мне кажется, у меня депрессия», — сказала я маме, когда она позвонила. «Конечно. Ты только что потеряла мужа. Тебе нужно пережить горе. Нужно с кем-то поговорить об этом». «Может быть» ответила я, разогревая на плите банку куриного супа с лапшой и гадая, что подумал бы Дин об этом предложении. Посоветовал бы он мне это. «Полагаю, ты хочешь сказать, я же тебе говорила?» «Ты имеешь в виду того чокнутого конспиролога?» «Да, именно это я и хочу сказать, но не буду». «Мне кажется, ты и сама уже поняла все, что должна была понять». «Что мне не следует лезть глубже в эту кроличью нору?» сухо сказала я. «Именно». Я ненадолго задумалась об этом, а потом тяжело вздохнула. Но я отчаянно нуждаюсь в объяснении. Я не могу вечно жить в неведении, задаваясь вопросом, что случилось с Дином, так и не дойдя до какого-то финала. Я впервые употребила это слово, но встреча с Брайсом была для меня как ушат ледяной воды. «Я знаю, что это больно», — сказала мама. «Но в конце концов тебе придется принять, что Дина больше нет». «Прости, милая». Все мое тело напряглось. Я не хочу ничего принимать, пока не увижу отчет Национального совета по безопасности на транспорте о расследовании аварии. Я не знаю, сколько времени это займет, но мне нужно знать их официальное заключение. Я собираюсь самостоятельно изучить эту тему и выяснить, что происходит с пропавшими самолетами на Багамах. «Я бы предпочла, чтобы ты этого не делала», — сказала мама. Почему? По крайней мере, это даст мне возможность сосредоточиться и чем-то занять себя. «Ты всегда можешь вернуться домой в Нью-Йорк и какое-то время пожить со мной», — предложила она. «Начать с чистого листа». Именно этого мы с Дином хотели, когда четыре года назад переехали из Нью-Йорка в Майами. «Начать с чистого листа». «Какое-то время у нас неплохо получалось» по крайней мере, пока он не согласился заменить другого пилота, у которого хватило наглости заразиться кишечной палочкой и пропустить запланированный рейс. «Мне нужно идти», — сказала я, глядя на суп в кастрюле. Положив трубку, я наклонилась, вдохнула запах бекона в бульоне и вновь почувствовала тошноту. Я долго и растерянно моргала, не веря самой себе. Могло ли так быть? Возможно ли это? Набрав грудь побольше воздуха, я оставила половник на столе и пошла в спальню за адресной книгой в ящике стола. Я лихорадочно листала страницы в поисках нужного номера. И, наконец, нашла. Я поспешила обратно на кухню и позвонила врачу. Она знала о моей ситуации и согласилась принять меня в течение часа. Я всегда представляла, что день, когда я узнаю, что беременна, будет очень счастливым. Дин поднимет меня на руки, закружит по комнате и скажет, как он счастлив. Остаток дня мы проведем, обзванивая друзей и родных, чтобы сообщить им радостную новость. А потом уютно устроимся в кровати только вдвоем и насладимся радостью того, что создали что-то вместе. Ребенка. Прекрасного малыша, который будет расти во мне. Мы обсудим имена для мальчика и для девочки и перспективу покупки собственного дома. Не всю ведь жизнь нам жить в квартире, которую нам бесплатно предоставила мама. Но Дина не была рядом. Он не разделил со мной этот особенный момент. Я была одна в кабинете врача, когда она со страданием сообщила мне результат теста на беременность, словно это было что-то печальное. В каком-то смысле так оно и было. Может, она просто чувствовала мое настроение. Мы обсудили сроки родов, витаминные добавки и утренние недомогания. Затем она сложила руки перед собой. «Надеюсь, вы этому рады». «Я рада», — я кивнула. «Мы всегда этого хотели». Она смотрела на меня с сочувствием. «У вас есть кто-нибудь, с кем вы можете поговорить?» «У меня есть мама», — ответила я. «И сестра. И друзья». «Нет, я имею в виду профессионала. Психотерапевта? Да. Они могут быть очень полезны». Я опустила взгляд и покачала головой. «Мне так не кажется. Но я дам вам знать, если передумаю. А пока я просто пойду домой смотреть золотых девочек и галлонами есть мороженое». Она рассмеялась, но я не шутила. Думаю, она это понимала.